Все же Иисус повел свое воинство по новой земле путем наименьшего сопротивления. Он не пошел на сильный Иерусалим. Земля обетованная тянулась с севера на юг на 425 километров, а с запада до Средиземного моря на восток, от Иордана и Мертвого моря около 100-110 километров. Захватить всю эту территорию малыми силами было невозможно. Войско двинулось от Иерихона на запад к Средиземному морю. Навин взял Эль, Бет-Эль, Бет-Хурон и Айелон, все время двигаясь к северу от Иерусалима. Дальше к морю пробиваться он не стал, а стал огибать Иерусалим, спустился к югу и взял крупный город Лахиш и небольшой Эглоон. Потом он повернул назад на восток и захватил Хеврон. Наконец, спустившись на юго-запад, он взял Дебир, и евреи временно успокоились. Уже упоминавшийся выше американский археолог Олбрайт раскопал руины дебора Дебира В 1926 году докопался до уровня 13 века до новой эры, нашел много пепла, а над ними новое еврейское поселение. И все подтвердил. Да, евреи действительно взяли Дебир в конце 13 века. Аналогично раскопали и Лохиш. Грустно, но идея джихада, как священной религиозной войны, по божественному предписанию, зародилась в исламе именно под влиянием легенд о подвигах Иисуса Навина, по завоеванию земли обетованной. Когда татаро-монголы напали на разобщенную на княжество Русь, они смогли захватить каждое княжество по отдельности, так как сопротивление под общим руководством и в крепком союзе княжествам противопоставить не смогли. Не так было в вышеописанной войне. Когда церковь Ханаана стало известно, что Иерихон пал, а Гаваон перешел на сторону захватчиков, они быстро собрались в союз, Главой союзников стал царь Иерусалима Адони Цедек. Иногда в переходах Танаха с иврита пишут Адони Безек, то есть правитель Безека. Но это неправильно. Адони Безек или Адони Везек – это другой персонаж. Адони Цедек собрал царьков вышеуказанных городов и сказал им примерно так. Кузены на нашу землю напали не то Хабиру, не то Апиру, не то иудеи, ни то израильтяне, в общем, какие-то жиды. Надо нам дать им организованный отпор, поэтому давайте сначала нападем на отщепенцев из Гаваона. Но гаваонцы предусмотрительно отошли в сторону. Объединенное войско защитников Родины сражалась с солдатами Иисуса и потерпело сокрушительное поражение. Причем на вина не смущали вражеские колесницы, которые по холмам Палестинского Нагорья мчаться действительно не смогли. После победы поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь. Конями их перерезал жилы, жилы, и колесницы их сжег огнем. Если бы у были свои колесницы, то захваченное вооружение было бы оценено как важный военный трофей. Но евреи предпочитали воевать налегке. Однако у воинов на вина были другие трофеи. А всю добычу городов всех и весь скот разграбили сыны Израиля во себе. Людей всех же перебили мечом, так что истребили всех их и оставили из них ни одной души. Так выразили население всех городов, включая Хеврон. Иисус гнал врагов аж до газы и остался очень доволен результатами. Практически все Палестинское Нагорье и долины между взгорьями перешли к евреям. Упоение победами не дали Иисусу Навину потерять самоконтроль. И на сильные Гезер и Иерусалим он по-прежнему не шел. Всю захваченную землю еще при Наввине разделили между десятью кланами, причем во избежание обид бросали жребий. Два других клана, гад и Рувен, остались на восточном берегу Иордана и в дележке земли обетованной участия не принимали. Если перед вами лежит карта современного Израиля окрестностей, то, глядя на нее, можно понять, что кому досталось. Щедрой рукой клан Симеона получил Негеф, примерно от линии современной Бершевы и Газы, и дальше на юг. Иуда получил Нагорье от Иерусалима на юг, включая Хеврон. Клан Бениамина Бениамина получил немного земли к северу от Иерусалима, там где сейчас рамала К северу от клана Бениамина Ефраим получил область Шило, где сейчас есть Шило и новый городок Ариэль, а также Лот и выход к морю у Уяфу. Реально то, что сейчас называется в Израиле области гуш должно называться Гуш-Эфраим. Большой кусок вокруг современного Шхема и Дженина получил клан Манасии, Менаша, плюс выход к морю от современной Нетани до Хайфы. Но этот клан был крупным, поэтому в вдовесок ему достались голландские высоты и прилегающий к ним кусок современной Сирии. Но на голландских высотах было княжество башан, поэтому реальными наши осел Виордании к югу от реки Ермук. Впадающий Виордан, Израильскую долину с современными Афулом, Афулой и Бейтшианом занял из Сахар. Еще севернее и ближе к морю, напротив Хайфы и Иако, расположился клан Завулона. Наделанный Фалима нафтали лежал чуть выше озера Кенерет, Твериадское море, Галилейское море, вокруг современного Цфата и вплоть до Кириадшмуны. Клан Ашера, помимо Ака и Харского залива, нашлось место в Южном Ливане, до реки Литания. И, наконец, клану Дана предстояло освоить прибрежную раввину к югу от современных Тель-Авива, Яфо и Лода, то есть те места, где сейчас лежат Бат-Ям, и Ришен-Лицыум. Соседи, однако, у Дана оказались на редкость негостеприимными. Особенно, когда, наберегая ханаана приплыли филистимляне, и клану пришлось перекочевать на самый северный, Кирьятшимане, истоками Ордана и горе Хермон, где он и обосновался. Произошло это уже во времена судей. Распределив захваченную землю по кланам, Навин не установил какой-либо общей столицы, народа или государства. Ковчег завета, правда, он поставил в Шхеме, в современном Наблусе, Народ вот на совет собирал тоже в шхем, позже Ковчег неоднократно менял место своего перебывания. Так этот город стал неофициальной столицей евреев Ханаана. В бронзовом веке этот город процветал, особенно его лелеяли гексосы. Но потом, когда египтяне гнали гексосов вон и возвращали Палестину себе, город разрушили до камешков. Лишь через век после этой войны город отстроился снова вот царек стал вассалом Египта, но вассалил он плохо. В египетских архивах, архив Амарны, сохранились кляузы на правителя Шхема Лабаи и его сына, которые самочинно позволили евреям Хабиру жить на их землях и вообще имели сношение с соседними народами, неподвластными Египту. Именно в этом ранее неизвестном евреем городе и стояла святыня еврейского народа. Навин не правил единолично нига Иисуса Навина рисует нам сложную бюрократическую систему правления народа израильскими уже в его время. Глава 23. 2. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин и их начальников и судей их и надзирателей их и сказал: им, "Я состарился, вошел в преклонные лета. На старейшинах в частности лежали судебные, и семейные дела: убийства, кровопролития, наследства, женитьба и тому подобное. Вслед за Моисеем Умер иарон и обязанности первосвященника исполнял его сын Элиазар. Он тоже вносил свою лепту в общее бюрократическое устройство. Но вот умер на Вин, а за ним и Элиазар, и героическая эпоха закончилась. А осталась до конца не завоеванной. Межеврейскими кланами продолжали летиться и вусей, хананей, хетты, хитияне, ферестемляне, и еще десяток племен и народов. Хотя теперь у евреев, первосвященников, был внук Аарона Финес, харизмы у него не было. И разбредив разбре, разбредшиеся по своим уделам евреи быстро отодвинули левитов в сторону. Одновременно царь непокоренного Муава, Иглон, понял, что хоть евреи победили, но война была кровавая, а значит их армия поредела. Долго ждал Иглон своего часа, наблюдая за побоищами в Ханаане, но теперь его час пришел. И так, вместо еще одного заключающего победного аккорда война за землю Абиталянную, закончилась катастрофой. 24.36. И стали сыны Израилевы служить Астарте и Асторофу и богам окрестных народов. И предал их Господь в руки Эглона, царя Моавицкого, и он владел ими 18 лет.